Карл, преклоняясь перед силой убеждения хозяина, а может, не чувствуя способности вести споры о таком щекотливом предмете, поник головой и покорно ответил предсказателю. Вы ученые меня хозяин. Все, что вы делаете, несомненно, хорошо. Ты весь день следовал за стариком и молодыми девушками? Да, но издали. Зная местность прекрасно, я мог делать незаметные обходы то по долине, то по горам, не теряя дороги. А так как им остается еще хороший конец, а ночь уже недалека, я прибавил шагу и опередил их, чтобы сообщить вам то, что вы называете хорошей вестью. Очень хороший, да, очень. И ты будешь вознагражден, потому что если бы эти люди ускользнули от меня, если бы... «Ускользнули...» Предсказатель при последних словах вздрогнул и не докончил фразы. По тону голоса и по выражению лица можно было судить, как значительно было для него принесенное известие. «Действительно, очевидно это заслуживает внимания, так как вот тот русский курьер весь в галунах, который без передышки мчался к вам из Петербурга в Лейпциг, был, может быть, для...» «Кто это тебе сказал?» что приезд курьера имел отношение к этим путешественникам. Ты что-то много стал понимать. Ладно, хозяин, извините меня и перестанем говорить об этом. Я сейчас скину сумку и пойду помогать Гелиафу кормить зверей. Ведь час ужина должно быть близок, если только уже не прошел. А хорошо ли он делал свое дело, наш толстый великан? Хорошо, хорошо. Только сейчас Голиаф ушел. Он не должен знать, что ты вернулся. Да. А главное, не надо, чтобы тебя увидели здесь этот старик и девушки. Твое присутствие может возбудить их подозрение. Да? А, а куда ну, же мне уйти -то? Спрячься в конюшне и жди моих приказаний. Быть может, я тебя еще сегодня ночью пошлю в Лейпциг. В Лейпциг? Да, в Лейпциг. Ну, как прикажете? У меня в сумке есть кое-какая провизия. Я в конюшне и поужинаю, и заодно и отдохну. Все, иди. Не забудьте только хозяин того, что я вам сказал. Право. Не доверяйтесь этому старику с седыми усами. Я думаю, что это чертовски решительный и смелый человек. Я в этом разбираюсь. Это грубиян. Не доверяйтесь. Будь спокоен. Я никогда никому... Не доверяюсь. А, ну, конечно. Ну, ну так желаю успеха, хозяин!